Глава шестая «Почему вы ничего не можете сделать как следует? Что с вами, идиотами, не так?» Разгневанный голос Питбуля летел из окна прямо на крышу к братьям. «Где эти паршивцы? Почему они не сидят, связанные вместе со своими дурацкими родственничками?» требовал он. «Не знаю, сэр», — запинаясь, отозвался один из подручных. «Их здесь не было?» Все остальные спали в своих кроватях, но постели мальчишек были пусты». Грожащим нагломленным голосом пытался объясняться он. «Наверняка вы, кретины, наделали столько шума, что разбудили и спугнули их. Да чтоб вас всех!» — закричал босс. «Простите, сэр, нам очень жаль», — повторял его подручный. «Где вы держите их родителей и сестру?» — спросил Питбуль. «В надежном месте, сэр. Мы заперли их в спальне». «Не выпускайте их оттуда и запомните! Если еще хоть что-то в этой миссии пойдет не так, я вас всех выпарю!» — рявкнул Питбуль. — Собственными руками! Флинн склонился к Пэдди и прошептал. «Кажется, Питбуль на самом деле не в комнате. Прислушайся, голос звучит будто из телефона или вроде того». Пэдди сдвинул брови. «И где он тогда? На материке?» Флинн пожал плечами. Он подался вперёд и выглянул вниз, чтобы проверить, как там охранник. Тот стоял прямо под окном, пристально вглядываясь в деревья на опушке. «Подержи мои ноги!» – прошептал Флинн Пэдди. Пэдди сел на его ноги так, чтобы брат мог сползти с крыши ровно настолько, чтобы заглянуть в комнату. И действительно, на обеденном столе лежала плоская чёрная коробочка. От неё тянулась куча разноцветных проводов, к одному из которых была подсоединена рация. Недовольный голос Питбуля доносился из этой коробочки. Перед ней сидели двое мужчин. Тот, что до этого разговаривал с ним, сейчас склонился ближе и внимательно слушал длинный список угроз от своего босса. Флинн видел, как этот крупный, сильный мужчина трясется от страха. «Осечек больше не будет, сэр. Прямо сейчас пять моих людей ищут их снаружи», Они не подойдут к дому незамеченными ближе, чем на полмили. Охранникам дан приказ сразу стрелять в них дротиками с транквилизатором. У нас все под контролем, сэр». Голос Питбуля раздался из динамика на черной коробочке. «Молитесь, чтобы так и было. Теперь соедини меня с вертолетами. Хочу поговорить со своими пилотами». Флинн подал Пэдди сигнал, чтобы тот втащил его обратно на крышу. «Питбуля здесь точно нет». Думаю, мама, папа и Ада в безопасности. Пока, — сказал он. Но нам нужен план. И срочно. Когда Флин договорил, братья вдруг остро ощутили всю безвыходность своего положения. Враги превышали их числом, у них было больше оружия, и ребят застали врасплох. Охране велели в них стрелять. Они ничего не могли сделать. Мальчики вновь услышали приглушенный шум вертолетов. Запаниковав, они уже было приготовились прыгать обратно на ветки дерева, но с этим звуком было что-то не так, и Флинн внезапно осознал, что он тоже раздается из черной коробочки на столе. Братья прислушались, и Флинн понял, что Питбуля просто соединили с пилотами. Те направлялись к кратеру драконов. Несмотря на всю опасность ситуации, мальчики не смогли сдержать смешков, услышав, какое замешательство привели Питбуля рапорты его пилотов. Он всего лишь просил их описать, что они видят перед собой. И когда пилот Air Pitbull 1 ответил «Я вижу заднюю часть корпуса Air Pitbull 2», Флин едва не расхохотался в голос. А когда второй пилот сказал, что видит собственные ноги, Пэдди зажал рот рукой и стал кататься по крыше. Но тут пилот Air Pitbull 2 скомандовал своему напарнику приготовиться открыть огонь, и мальчики резко замолчали. Флинн с ужасом ждал кошмарного звука стрельбы из динамиков радиопередатчика. Пэдди сидел не в силах поверить в происходящее. Они подвели всех драконов острова. Но звука все не было. Вместо него Флинн услышал от пилота самые замечательные слова на свете. «Здесь нет драконов, сэр!» Питбуль не сразу понял, что ему говорят пилоты, но Флинн, послушав несколько минут, окончательно убедился. Драконы покинули кратер драконов. Прямо на крыше Флин молча, восторженно стиснул брата в объятиях, а затем они стали перебираться обратно на дерево.